Вторник не принес ничего нового. Вообще ничего. От Шлыкова не было никаких известий. Я так дергалась, что липа даже бегала в аптеку за валерьянкой. Почему-то она считала, что мое состояние непосредственно связано с Горчаковым, которого, кстати, в офисе опять не было. Я не стала ее разубеждать. Противный Мазуренко тоже как сквозь землю провалился, то его за уши от меня не оттащишь, а тут вдруг. Затаился. Наверное, скорбит о пропавшей любовнице. В том, что Томочка, его любовница, я не сомневалась. Вечером, забежав в магазин и набросав в сумку еды, я поспешила домой. Я была уверена, что в моей квартире уже кто-нибудь сидит. Но она оказалась пустой и тихой. Изумлению моему не было предела. Что в конце концов происходит? Может, усатый тоже не тот, за кого мы его приняли, и никак не связан со Шлыковым?» Это предположение выбило меня из колеи. Все, за что я бралась, валилось у меня из рук. Чтобы отвлечься, я достала с полки томик Саймака и погрузилась в мир фантастики, увлеклась и забыла о времени. Когда зазвонил телефон, я непроизвольно поглядела на настенные часы. Их резные стрелки сошлись на цифре двенадцать. Полночь. Зловещее предзнаменование. Я схватила трубку похолодевшей рукой. — Мариша, — тихо спросила Ирочка, — у тебя все в порядке? — Уф, — выдохнула я с облегчением, напугала. До сих пор никто не появился. Если считать, что это нормально, то все в порядке. А у вас? а у нас, кажется, неприятности. — Что значит «кажется»? — Понимаешь, — торопливо заговорила она, — Катя сегодня утром развела бурную деятельность. В Москву вернулся тот человек из ФСБ, с которым ее обещали связать знакомые. — И? Она поехала домой, с кем-то встречалась, договаривалась, потом позвонила сюда, ужасно довольная, сказала, что все в ажуре что встреча состоится сегодня вечером, обещала сразу же перезвонить. И вот уже двенадцать, а от нее ни слуху, ни духу. Дома к телефону никто не подходит, ее мобильник тоже молчит. А ты по какому телефону звонишь? По веренному. Мариша, нам все это не нравится. На меня повеяло холодным ветерком дурного предчувствия. Во сколько у нее назначена встреча? В семь вечера. «А вы знаете, где?» Она оставила адрес на всякий случай. Ирочка назвала улицу, номер дома и, помолчав, добавила, «Мы ужасно волнуемся». Еще бы не волноваться. Я чувствовала, что у меня самой начинают дрожать коленки, но старалась не поддаваться панике. «Сидите тихо», — твердо сказала я. «Ждем еще час. Если от нее не будет никаких известий, Я поеду по оставленному адресу и попытаюсь что-нибудь разузнать. Хорошо. Ирочка с трудом сдерживала слезы. Может быть, туда лучше поехать к Глебу? Все-таки он мужчина. Пусть Глеб пока не высовывается. Он ведь на нелегальном положении. Случись, что загребут в ментовку, а он числится среди пропавших без вести. Вот будет прикол. Да уж, согласилась Ирочка. Весь этот час я бродила по квартире, не находя себе места. В час ночи снова позвонила Ирочка и сообщила, что Катя так и не появилась. Мобильника у меня не было, как и машины. Вернее, машины есть, зато нет прав. Ну и ладно. В конце концов, что мне какие-то права, когда такое дело? Может быть, меня никто и не остановит, а если остановят, как-нибудь выкручусь. На всякий случай я положила в кармашек пиджака несколько сотен, чтобы быть во всеоружии. Потом нашла ключи от гаража, в который ни разу не заглядывала со дня гибели Матвея, и вышла из квартиры. Состояние духа у меня было воинственным. Сейчас я никого не боялась, ни маньяков, ни наглотавшихся колес подростков, ни пьяных хулиганов. Короче, мне все было по барабану. Я спокойно прошествовала к гаражам, перебросилась парой слов со сторожем и вывела опель за ворота. Опыт вождения у меня минимальный, поэтому я вела себя осторожно. Никакой суеты за рулем. Дамочка чинно движется в известном ей направлении. Еще дома я с помощью желтых страниц установила местоположение улицы, на которой должна состояться встреча Кати, С ее знакомым с ФСБ. Это был район Шабловки, который я знала плохо. Развернув карту, я отыскала нужную улицу среди сплетения и линий и нажала на газ. Конечно же, мне не повезло. Опель, ведомый нетвердой рукой, вилял из стороны в сторону, что тотчас же заметили бдительные гаишники, дежурившие на одном из перекрестков. Пока один из них ленивой походкой шел ко мне, Я лихорадочно рылась в сумочке, нашла носовой платок и засунула его за щеку, будто бы у меня флюс, и я еду к стоматологу. Когда страж порядка склонился к окошку, глаза мои были полны слез. «Документики, пожалуйста», — попросил он. «Фяс!» — сказала я, держась за ту щеку, которую раздула от платка. «Фяс! Фяс!» Я принялась копаться в сумочке, делая вид, что ищу права. Ну, что там у вас? Нетерпеливо переспросил страж порядка через минуту. У меня слюф, жалобно сообщила я. Я к стоматологу в Пефо. А вы тут во своими правами? Вы что, больная? Недружелюбно спросил гаишник. Конечно, больная, обиделась я. Вы в то? Сами не видите? У меня такая боль, что я ни фифо не И пафа поэтому дома забыфа. Выходите из машины, — потребовал он. Может, вы поглядите мой паспорт? Зачем мне ваш паспорт? Буркнул гаишник, взявшись за ручку дверцы. У меня там фотография хавофая. Я вложила в паспорт две сотни и сунула ему через окошко. Посмотрите. «Посмотрите, не повылейте!» Действительно, согласился гаишник, заглянув в паспорт. Очень удачный снимок. Ладно, проезжайте. Он вернул мне пустой паспорт, и я медленно тронулась с места. В тот же миг второй гаишник заступил мне дорогу. Ну, в то, в то!» — воскликнула я, притормаживая. «В то опять флотфилась!» «У вас правая фара не горит!» — рявкнул он. Совсем без башки, дамочка. «Вам надо посмотреть мой паспорт», заявила я, торопливо засовывая в документ еще две сотни. «Мы не на таможне», ехидно ответил тот. «Я права проверяю, а не паспорта». «Не буду я от фафаса покафывать фафа, с трудом выговорила я. Кончик платка высунулся изо рта, и наклонившийся ко мне гаишник не веря своим глазам, несколько раз моргнул. «Фы не на финя, фы в паспорт, в паспорт смотрите!» – рассердилась я, тыча в него названным документом. Гаишник проинспектировал паспорт и махнул рукой, разрешая ехать. Недаром Матвей говорил, что ночью ездить в Москве на иномарке – дорогое удовольствие. «Третий раз». Меня тормознули буквально через пару кварталов. Платок я уже выплюнула и выбросила, так что пришлось импровизировать на ходу. «Почему нарушаем?» — весело спросил усатый гаишник, постукивая по бедру жезлом. Я понятия не имела, что нарушила. Как выяснилось, не увидела какую-то там линию и повернула не там, где полагалось. «А вы знаете, какой у меня руль тяжелый?» Обиженно воскликнула я, вылезая из машины. Я на него всем телом наваливаюсь, а мне все равно сил не хватает вовремя повернуть. Кроме того, у вас тут знак совершенно дурацкий. — Что вы говорите? — ласково спросил он, глядя на меня с отеческой нежностью. — Руль, говорите, тяжелый. — Знак, говорите, дурацкий. На этого типа у меня ушло еще минут пятнадцать. Я называла его дяденькой и жалобно заглядывала в глаза. «Права!» — потребовал он, в конце концов обозлившись так, что у него побелели крылья мясистого носа. «Ах!» — простонала я, делая вид, что сейчас упаду в обморок, и прикладывая к колбу тыльную сторону ладони. «У меня там, в сумочке, это...» «Нюхательная соль?» — мрачно спросил он. Запустил лапу в сумочку, где лежала новенькая купюра, и проигнорировал ее. Только еще сильнее разозлился. Если бы в этот момент мимо не промчался, делая зигзаги, какой-то затерханный москвич, мое приключение закончилось бы, не успев даже начаться. Гаишник тотчас оставил меня и побежал к патрульной машине. Я нырнула в салон и повернула ключ в замке зажигания. Зато там, куда я приехала, не было ни то что милиционеров. Туда, кажется, даже птицы не залетали. По обеим сторонам от меня черными дырами мелькали неосвещенные тупики и проулки. Улица мне не понравилась. Вдоль нее тянулись какие-то нежилые строения. Старая школа, парочка барачного типа домов, завод за низким забором, Вылупившийся на меня длинными рядами пустых оконных проемов. Больница, на верхнем этаже которой горело единственное голубоватое окошко. Дальше шли маленькие двухэтажные особнячки, стоявшие в притирку друг к другу. Некоторые были отреставрированы, но большинство выглядело удручающе. Один из этих заброшенных домов и был местом встречи Кати с человеком из ФСБ. Все это показалось мне ужасно странным и подозрительным. Проехав несколько раз мимо особняка, в котором не горело ни одно окно, я со всей отчетливостью поняла, что никогда не войду туда одна. Какая бы бесшабашность не вселилась в меня от отчаяния, такой подвиг был мне не по плечу. Вспомнив, что возле больницы видела телефонную будку, Я развернулась и поехала туда, затормозив, принялась ковыряться в сумочке, отыскивая жетоны. В этот момент возле машины возникли две темные фигуры. Окошко у меня было немного приоткрыто, так что голос раздался прямо над самым ухом. — Эй, цыпчка, не прокатишь нас с грешей? Даже не поглядев в их сторону, я открыла бардачок, где лежал игрушечный пистолет, который Матвей всегда возил с собой в качестве устрашения, достала его и наставила на ребяток черное дуло. «Пошли вон, козлы! Ладно, ладно, не гони волну, уходим!» Они исчезли так же неожиданно, как и появились. Я вышла из машины, держа в одной руке оружие, а в другой жетончик. Записную книжку сунула в карман пиджака. У меня было два варианта: позвонить либо Крылову, либо Копейкину. Телефона Крылова я не знала. Чтобы выяснить его, надо было потревожить Горчакова, что совершенно не вписывалось в сценарий нашего с ним романа. Я решил позвонить Копейкину. Авось он не откажет мне в помощи. Копейкин на радость мне был дома. Судя по хриплому, но решительному голосу, он спал. И от ночного звонка Ожидал исключительно одних неприятностей. Слава Богу, вы не на дежурстве, обрадовалась я, представившись. Мне срочно нужна ваша помощь. Сначала говорите не лезь, а потом зовете на помощь, обиженно сказал участковый. Я не хочу, чтобы пострадала моя карьера. Ну какая у вас карьера? разозлилась я. Недоразумение одно. Чего вы от меня хотите? чтобы вы вместе со мной проверили одно помещение». «Отлично!» — усмехнулся Копейкин. «Что будем искать?» «Пропавшую женщину». «Что, пленница сбежала?» «Послушайте, Алексей Михайлович...» Я перешла в более жалостливый регистр. «Тут темно и ужасно страшно. Вокруг шляются подозрительные личности. Я бы вам все объяснила на месте». Копейкин некоторое время напряженно сопел в трубку, потом спросил. «А где вы находитесь?» Я подробно объяснила. «Приеду, ждите!» — буркнул он и положил трубку. Я с облегчением вывалилась из будки, добежала до машины, завела двигатель и принялась медленно кататься по улице. Останавливаться в таком паршивом месте казалось мне верхом бесшабашности. «Интересно!» Почему Чин из ФСБ назначил Кате встречу в таком странном месте? Может быть, дом только снаружи кажется нежилым, а внутри он отремонтирован и обставлен. Возможно, это одна из явочных квартир разведчиков? Тогда мы с Копейкиным вляпаемся в историю. Нас могут поймать при попытке проникнуть на чужую территорию. Вот это будет номер. Однако полностью игнорировать то, что Катя так долго не подает о себе вестей, было невозможно. Попади я в подобную передрягу, мне бы не хотелось думать, что девочки сидят сложа руки и не пытаются меня спасти. А может, Шлыков гораздо коварнее, чем нам кажется, знает и про наш женский клуб, и про похищение, и про дачу с подвалом, просто пока не рвется освобождать свою жену, а подбирается к нам с какой-нибудь другой стороны. То, что от него нет никаких вестей, настораживало больше всего. Однако курьер вчера на Казанском вокзале появился, следовательно, никаких изменений в заранее определенном графике не наблюдалось. Не для того ли, чтобы усыпить нашу бдительность? Копейкин приехал на старом москвиче. Увидев меня в «Опеле», он присвистнул. «Чья тачка?» — спросил он. «Моя. Только прав у меня нет», — сразу призналась я. «С какой стороны не посмотри, Марина Александровна? Вы честному менту, не компания». «Я ведь вас не на вечеринку позвала», — рассердилась я. «Но и я не в служебное время приехал», — парировал он. Могу оплатить вам ваше время. Считайте, что это коммерческий вызов, ночная халтура. Копейкин уничтожающе посмотрел на меня. Я участвую в вашем заговоре. Скрываю то, что вы украли чью-то жену. И денег от вас брать не намерен. А то получится, что вы меня подкупили. Ладно, не то сейчас время, чтобы припираться. Я ужасно благодарна, что вы приехали. «Если немножко нагрубила, то только потому, что волнуюсь. Вы помните Катю? Такая пожилая, красивая». «Пожилая?» — возмутилась я. «Тоже мне мальчик нашелся!» Недовольные друг другом, мы расселись по машинам и подъехали поближе к нужному дому. «Кажется, там никого нет», — заметил Копикин, выходя из машины. Одет он был в джинсы, кроссовки и тонкий хлопчатый бумажный свитер. На моей внешности нервные сборы сказались гораздо сильнее. Я надела выходной костюм, состоящий из короткой юбки и пиджака, а к нему простые с резиновыми вставками спортивные тапочки на танкетке. — Пойдемте внутрь, — шепотом сказала я, — у меня есть фонарик. — Как же я помню, — буркнул Копейкин, непроизвольно потирая лоб. Мы подошли к дому. В свете фонарика, которым я водила перед собой, было заметно, что входная дверь подъезда перекошена, а петли, на которых она держится, основательно заржавели. Копейкин достал из кармана носовой платок и взялся за ручку. «Ничего не трогайте», — понизив голос, предупредил он. Дверь противно заскрипела и открылась. «Из темноты» на нас дохнуло затхлостью запах гнилого дерева перемешивался с запахами бетона и пыли осторожнее возможно здесь даже перекрытий нет мои надежды на то что дом внутри оборудован для явочных встреч не оправдались он был практически разрушен остались лишь обветшалые стены вряд ли вашей подруге назначили здесь встречу Сказал Копейкин чуть громче, чем раньше. Наверное, ему тоже было не по себе. «У вас есть оружие?» — спросила я, прижимаясь к нему. «Мне стало так страшно, что хотелось вцепиться в рукав участкового двумя руками». Вместо того, чтобы ответить, он отобрал у меня фонарик и сказал, «Надо все осмотреть. Или, может быть, дождемся утра?» «Нет». Раз уж мы приехали и даже вошли, давайте действовать. По сантиметру продвигаясь вперед, мы ступали с невероятной осторожностью. Я подозревала, что здесь водятся крысы. Если бы какая-нибудь попалась мне под ноги, окрестности огласил бы леденящий душу вопль. Однако крысы благоразумно попрятались. «Пусто!» — произнес Копейкин. В его голосе сквозило облегчение. «Ваша подруга не могла с адресом напутать?» «Нет, я энергично покачала головой. Только не Катя. Она очень ответственная. Луч фонарика медленно скользнул по сложенному стены бетонным блоком, проплыл по смятым мешкам из-под цемента, потом внезапно метнулся назад». «Что это?» — хриплым голосом спросил Копейкин. Где? Я изо всех сил старалась не поддаваться панике. Вон, видите? Он направил луч на бетонные блоки. Я с замиранием сердца посмотрела на них, но ничего подозрительного не заметила. Господи, помилуй! Пробормотал между тем Копейкин, хватая меня за руку. Там женская туфелька. И тогда я тоже увидела ее. Это была красная узконосая туфелька, с круглой кокетливой пряжкой на боку. Она валялась кверху шпилькой и наводила на нехорошие мысли. — Ваша подруга носит такие туфли? — тут же спросил Копейкин. С места он, однако, не двинулся, продолжая издали разглядывать свою находку. — Не знаю. — Ладно, тогда давайте подойдем поближе. Мы тронулись в нужном направлении, — держась за руки, как заблудившиеся дети. Подойдя поближе, Копейкин наклонился, чтобы поднять туфельку. Луч фонарика скользнул по полу. И тут я увидела вторую туфельку. Она была на ноге у Кати. Я хотела закричать, но горло сдавил ужас, и я так сильно сжала руку Копейкина, что он едва не подпрыгнул. «Что с вами?» «Там...» С трудом выговорила я, показывая пальцем в темноту. Копикин мгновенно сориентировался. Он заставил меня отойти назад, а сам подошел к телу. Катя лежала в узком пространстве между окном и бетонными блоками. На ней было короткое черное платье, красная сумочка валялась рядом. Копикин некоторое время молчал, склонившись над ней. То, что Катя мертва, было понятно даже мне. Через некоторое время страж порядка возник возле меня. — Ее застрелили, — сообщил он. — По меньшей мере, несколько часов назад. Нам надо убираться отсюда. — Как это убираться? — промямлила я. — И бросить здесь Катю? — Спокойно, — сказал участковый. — Мы просто вызовем следственную бригаду. Здесь произошло убийство. — Алексей Михайлович... «Миленький!» — взмолилась я уже на улице, хватая его за руки. «Что же теперь будет? Что же я следователям расскажу?» У меня отчаянно тряслись руки. «Расскажите байку про похищение». Копейкин попытался отцепить меня от своего свитера. «Это совершенно невозможно. Я же всех подставлю. И Веру, и Глеба, и Ирочку. Есть еще мой шеф». У него из-за меня и так неприятности. — Господи, ведь у нас Томочка сидит в подвале. — В подвале, значит, — пробормотал Копейкин. — Да вы не волнуйтесь, ей там хорошо. Она целый день ест и книжки читает. — С кем должна была встретиться ваша подруга? — С ФСБшником. — Это с тем, которого вы поймали вместе со мной? — Нет, с каким-то другим. Я его не знаю. Никто из нас его не знает, даже фамилии. Она связалась с ним через своих друзей. «С какой стати я должен вас защищать?» — раздраженно спросил Копейкин, шагая к своей машине. «У вас есть телефон?» «Нету. У больницы есть, там, дальше. Вот жетончик. Вы ведь хороший человек, Алексей Михайлович», — конючила я си меня вслед за ним. «Ладно, сделаем так». Я скажу, что познакомился с этой женщиной в баре. Она назначила мне свидание в этом доме. Я приехал, зашел и увидел труп. При слове «труп» я вздрогнула. — Расскажите мне о ней хоть что-нибудь, — попросил Копейкин. — Катя Пашкова, — зачистила я, — вдова. Ее муж недавно покончил с собой. Наверное, что-то с бизнесом не заладилось. Двое взрослых детей — В средствах не стеснена, у нее есть автомобиль. Я назвала Марку и номер, рассказала про любовника и заявила, что хорошо бы не ездить к нему на дачу. — Ну, это уж вы лишку хватили, девушка, — осадил меня Копейкин. Не я ведь буду следствие вести. Мне бы самому под подозрение не попасть. Я топталась возле своего опеля, стараясь прогнать тошноту. — Уезжайте отсюда приказал Копейкин, и побыстрее. «Не дай бог, нас кто-нибудь здесь увидит вместе. Я потом не отмажусь». «Ага», — пробормотала я и брякнулась на сиденье. «Машину сможете вести? В голосе участкового послышалось сочувствие. Я с трудом сглотнула и кивнула головой. «Кстати», — спросил напоследок мой спаситель, — Вы ведь, кажется, тоже совсем недавно стали вдовой. Это не имеет отношения к делу, — солгала я и сунула ключ в замок зажигания. Необходимо было срочно вывести с дачи Катиного любовника всю честную компанию. Я понимала, что Томочку Хорошевскую придется отпустить. Интересно, что нам теперь делать? Бежать? Но куда? Если Катю убили люди Шлыкова, то каким образом они заманили ее в этот чертов дом? Может быть, тот человек, к которому она обратилась за помощью, тоже связан со Шлыковым? Это казалось самым правдоподобным объяснением. Необходимо срочно позвонить девочкам, хоть бы у них все было в порядке. Я безбожно превышала скорость но на сей раз мне повезло, и я без приключений добралась до центра. Остановилась у первого же автомата и дрожащей рукой набрала номер. Ирочка, кажется, так и сидела возле телефона, никуда не отлучаясь. — Ирочка! — воскликнула я, как только услышала ее голос. — Произошло ужасное несчастье. Катю убили. И тут я заплакала. Слезы хлынули без всякого штормового предупреждения. Они потекли по щекам сплошным потоком. Перемежая слова истерическими всхлипами, я кое-как рассказала про все, что со мной приключилось, и напоследок добавила, «Вам нужно срочно убираться с этой дачи». «А как же Томочка?» «Придется ее отпустить, иначе не спастись». «Куда же нам ехать?» Поезжайте на квартиру, которую снимает Глеб. Или нет, подожди. Если Катю убили люди Шлыкова, это значит, что им известно абсолютно все, в том числе, что Верин муж жив. Возможно, они уже ждут его на той квартире. Наверное, нас будут теперь ловить по одному и убивать. Не вздумайте отправиться к друзьям или знакомым. Вас мгновенно обнаружат. Лучше всего садитесь в веренную машину и катайтесь по улицам, нигде подолгу не задерживаясь. Сидите в барах, ресторанах. Да, и сразу после нашего разговора отключите к чертовой матери мобильной. Больше я ничего не могу придумать. — А ты? — испуганно спросила Ирочка. — Где спрячешься ты? — Решу по дороге. Размазывая слезы по щекам, сказала я — Мне надо немного успокоиться. — У тебя деньги есть? — спросила она. — На первое время хватит. — Как же мы будем связываться? Давайте встретимся завтра в каком-нибудь людном месте. — Где? — Ну, у памятника Пушкину, что ли? Ждите меня с семи до восьми вечера, хорошо? Тогда и поговорим. И не задерживайтесь на даче. Поспешите. Я положила трубку и торопливо пошла к машине. Она казалась мне убежищем, где можно отсидеться. Я кое-как справилась с истерикой, хотя еще некоторое время нервная дрожь продолжала сотрясать тело. Только бы не подвел Копейкин. Если он промолчит, все будет не так безнадежно. Ехать мне было некуда. Все мои связи, даже самые непрочные, наверняка уже выявлены, и люди Шлыкова караулят меня возле каждого дома, где я могу найти приют. Следуя собственному сценарию, который разработала для девочек Глеба, остаток ночи я колесила по Москве, изредка останавливаясь на больших стоянках, чтобы не привлекать к себе внимание. Нельзя забывать, что у меня нет прав, и первый же попавшийся зануда в форме способен взять меня за жабры. Когда рассвело, меня начало клонить в сон. Я клевала носом, но о том, чтобы отдохнуть, не могло быть и речи. Казалось, если я засну, случится что-нибудь ужасное, ведь спящая, я буду абсолютно беспомощна. Нужно срочно что-то придумать. От тех денег, которые я прихватила из дома, почти ничего не осталось. Когда народ заспешил на работу, и повсюду стали открываться магазины и забегаловки, я решила, что пора перекусить. Запах кофе, витавший возле одного из кафе, почти свалил меня с ног. Чувство голода снова совпало с чувством страха, как это было в тот момент, когда вся эта заварушка только начиналась. Неужели это меня не так давно волновала проблема лишнего веса? Господи, как же глупы бывают люди! Прикончив горячий кофе и бутерброд, я вдруг сообразила, где можно разжиться деньгами. На работе. Как мне это сразу в голову не пришло. Вряд ли люди Шлыкова нападут на меня прямо в офисе Горчакова, побоятся спугнуть добычу. Если, конечно, Горчаков их еще интересует. А если уже нет? Что ж, риск — благородное дело. Кроме того, у меня просто нет другого выхода. Я поглядела на часы. Ровно десять. Пунктуальная липа наверняка уже открыла дверь и бросила свою сумочку на стол. Я вырулила на Тверскую и, сжав губы, двинулась в направлении белорусского вокзала. Подъезжая к офису, сбросила скорость, тревожно зыркая по сторонам. Логика. Это, конечно, здорово, но ведь моя логика! может кардинально отличаться от логики Шлыкова. Этот отвратительный человек, которого я и видела всего один раз, не давал мне покоя. Сначала он покушался на мою свободу, а теперь ему понадобилась моя жизнь. Мне совсем не хотелось оказаться в его руках. Я аккуратно припарковала «Опель» рядом с автомобилем Горчакова. Выходит, шеф уже на месте. Невозможно поверить, что еще вчера утром я открывала эту самую дверь, думая, что мне удастся выйти победительницей из схватки со Шлыковым. Переступив порог приемной, я увидела липу с телефонной трубкой. «А вот и Марина Александровна!» — воскликнула она и, зажав трубку рукой, добавила. «Опять тот придурок!» Я вытрящила глаза. «Неужели Музуренко?» «Не может быть!» Липа точно что-нибудь перепутала. Ты уверена, что это тот самый тип? Я продолжала стоять, словно меня приклеили к полу. Уверена, уверена. Такое впечатление, что накануне ты задушила гаденыша подушкой и теперь страшно изумлена, услышав, что он жив, сказала Липа, пытаясь всунуть телефон в мои непослушные руки. Алло, кто говорит? Спросила я осторожно. Я Марина Александровна. «Рад снова слышать вас!» Это и в самом деле оказался Музыренко, и он был чем-то страшно доволен. В принципе, я догадывалась, чем. У них все шло замечательно. Чего не скажешь обо мне и девочках. Я была уверена, что сейчас услышу что-нибудь о смерти Кати. Вместо этого Егор сказал. «Я хочу попросить вас об одолжении». Он довольно хмыкнул. Вы должны узнать, где сейчас находится Степан Потоцкий. Если он уехал из Москвы, выясните, куда именно и с каким поручением. Все, что удастся узнать, включите в свой сегодняшний отчет отдельным абзацем. Поняли? Сказать по правде я ничего не поняла. Я опешила. Егор шутит. Я должна сегодня снова вести отчет на Казанский вокзал. э подождите. Промямлила я. Вы действительно мной довольны всем, что я делаю? С каких пор вас интересует, довольны ли мы? Тон Мазуренко был, как всегда, нахальный. Просто я давно вас не видела. Уж не знаю, почему я это ляпнула. Ничего другого мне в голову не пришло. Хотите встретиться наедине? Только вы и я? Я представляла, как на том конце провода Его физиономия озарилась мерзопакостной улыбкой. «Марина Александровна, а вы не слишком высоко метите?» Я молчала. Конечно, Музуренко уверен, что я онемела, услышав его бесцеремонную отповедь, а на самом деле я потрясена тем, что он ничего не знает, то есть вообще ничего. Или я ошибаюсь? Послушайте, воспользовавшись тем, что липа скрылась в кабинете шефа, Я решилась на более глубокое зондирование. Скажите честно, вы посылаете людей следить за моим домом?» Мазуренко искренне удивился. «Следить за вашим домом? Зачем? Разве вы проявили непослушание? По-моему, вы ведете себя примерно. Ваши отчеты очень подробны. На их основе можно составить отличное досье». Так что, Марина Александровна, простите, но это все ваши фантазии. Или же под вашими окнами ошиваются поклонники. Скажу по секрету, будь вы немного помоложе, я бы, возможно, более благосклонно отнесся к вашему предложению встретиться тет-а-тет. -тет. Но, увы, у вас уже появились морщины. «Где?» — глупо спросила я. «На фейсе, голубушка!» – Нахал коротко рассмеялся, довольный своей плоской шуткой, потом напомнил. «Так не забудьте, сегодня вы должны выяснить все про Потоцкого. Делайте, что хотите. Можете соблазнить своего шефа прямо в кабинете. Судя по его поведению, он импульсивен и горяч, так что воспользуйтесь этим!» Мазуренко отключился, а я так и осталась стоять посреди приемной, Тупо глядя на телефон. Из кабинета Горчакова вышла деловая липа и, отобрав у меня трубку, водрузила ее на место. «Этот тип снова тебя доводит». «Точно», — очнулась я. «Как поговорю с ним, так у меня извилины в голове завязываются узелками». «Липа, мне надо побыть одной». «Сейчас побудешь. Шеф отсылает меня на целый день. А где Потоцкий?» Местной командировке где точно не знаю. В сущности, я спросила просто так. Даже если бы узнала правду, в отчете все равно наврала бы. Я сжала виски пальцами. Что, если люди Шлыкова не имеют никакого отношения к убийству Кати? И это не они следили за мной. Кто тогда тот усатый тип, которого мы поймали за одну с Копейкиным? Может быть, моей жизни вообще не угрожает никакая опасность, я напрасно перепугала Ирочку? Впрочем, убраться с дачей все равно было необходимо. Теперь, после гибели Кати, оперативники примутся проверять ее связи и в первую очередь заинтересуются любовником. Но из-за чего она погибла? Кто тот человек, с которым она должна была встретиться в семь часов вечера? Если Шлыков не причастен к ее убийству, значит, заставив Копейкина скрыть истинную причину появления Кати в том доме, я еще больше все запутала. Горчаков появился в приемной сразу же после ухода Липы. Выглядел он потрясающе, как будто только что из отпуска. Легкий загар, глаза ясные, прямая осанка, отутюженный летний костюм. Под пиджаком белоснежная рубашечка. Кажется, тронь захрустит. «Все в порядке?» — бодрым тоном спросил шеф, поздоровавшись. «Или, как всегда, плохо спали?» Я угрюмо взглянула на него. Видимо, Крылов уже поведал ему о второй серии моих ночных приключений. «Сергей Алексеевич, я так понимаю, что работы в ближайшее время не буду загружена. Что, если вы дадите мне недельку за свой счет?» Глаза Горчакова потемнели, он нахмурился и, опершись двумя руками о край стола, наклонился ко мне. — В вашей жизни происходит что-то нехорошее. Я прав? — Да, — честно ответил я, подняв на него измученные глаза. — Вы правы. Мне нужно во всем как следует разобраться. — Хорошо, — согласился он. — С завтрашнего дня вы свободны. — Только... Вы абсолютно убеждены, что я ничем не могу вам помочь. Впервые я заколебалась, но его безупречный вид меня отрезвил. Зачем впутывать в этот кошмар такого замечательного парня? Я с ума сойду, если стану причиной хоть одной его горести. Мои липовые доносы не в счет. В них нет ничего такого, что могло бы ему навредить. Единственное, что я скрывала... Это личности людей, которые интересуются им вплотную. Но судя по последним событиям, происходящим на фирме, Горчаков отлично знает о пристальном к себе внимании. Отсюда все проверки документации, таинственность, которой он себя окружил, внимание Крылова ко мне и клипе. Нет, шеф сумеет себя защитить. Но даже если и не сумеет, я могу не волноваться, Ни одним словом я не помогла его врагам. До обеда я вместо липы отвечала на бесконечные телефонные звонки. В два часа Горчаков выбежал на улицу с радостной улыбкой на лице. Услышав шум мотора, я уж было подумала, что в Москву вернулись его жена с сыном. Но я ошиблась. Вслед за шефом в приемную вошли Крылов и неизвестный мне молодой человек со светлыми вьющимися волосами, собранными резинкой на затылке. «Знакомьтесь, Марина, это Анатолий. Он занимается отладкой компьютерных программ. Пришел поставить нам более мощный антивирус». «Толик», — улыбнулся молодой человек, протягивая руку. Я потрясла мягкую теплую ладонь и спросила, «Зачем нам новая антивирусная программа, когда старую постоянно обновляет фирма-производитель?» Горчаков с тревогой поглядел на Крылова, «Тот» — Анатолика. Анатолий ничуть не смутился. «Если я объясню, используя специальную терминологию, вы поймете?» «Нет», — честно призналась я и освободила свой стул. «Пожалуйста». «Думаю», — сказал шеф, — «что за время обеденного перерыва управимся». «Я не пойду обедать», — испуганно произнесла я, снова представив себя на улице, с ощущением того, что на моей спине нарисована мишень. Ну, тогда посидите немного вместе с нами, составите компанию». Крылов сел на стул возле меня, хотя других сидячих мест в приемной было завались. Это меня обеспокоило. Видимо, сработала интуиция, и я почувствовала исходящую от мужчин угрозу. Толик, между тем, вставил в дисковод принесенную с собой дискету, и с космической скоростью забегал пальцами по клавиатуре. «Отлично! Классно!» — приговаривал он, чему-то радуясь. «Все получается!» Я не знала, что у него там получалось, но, тем не менее, беспокоилась все больше. Мне вдруг захотелось пойти пообедать. «Нет уж», — сказал Крылов, — «сидите смирно! Не хотели раньше, теперь придется потерпеть». «Почему?» — огрызнулась я. Что это вы распоряжаетесь моим обеденным перерывом? Но на открытый бунт не решилась и продолжала сидеть на своем месте, сложив руки на коленях. Горчаков делал вид, что не слышит наших препирательств. Ну вот, пожалуйста, через некоторое время сказал Толик. Можете сами посмотреть. Он поднялся, уступив место Горчакову. Тот взглянул на экран монитора, Некоторое время водил мышкой по коврику, потом, с выражением горького упрека, взглянул на меня. То, что я и думал? спросил Крылов, сгруппировавшись на своем стуле. Горчаков устало кивнул. Свежесть слетела с него, будто осенняя листва стополя. Последний листочек медленно кружил в воздухе. Здесь мои рабочие дни расписаны буквально по часам, сообщил он напряженным голосом. Взглянув на весело насвистывающего Толика, я все поняла. Он восстановил те файлы, которые я аккуратно удаляла из памяти каждый понедельник, среду и пятницу. «Подождите, послушайте!» — вскочила я со своего места. Но Крылов мгновенно среагировал, задержав меня, словно шлагбаумом, своей железной рукой. «Сидеть!» — прикрикнул он. «Я вам не собака!» — закричала я. «Отпустите сейчас же!» «Еще чего!» «Сергей Алексеевич!» «Попыталась я вас звать к шефу!» «Мужчины не должны плакать», с горечью сказал Горчаков. «Но я, честное слово, сейчас разрыдаюсь». «Я пойду?» Толик щелкнул замочками своего щегольского дипломата. «Да, конечно, до встречи!» Горчаков пожал ему руку, Крылов вместо рукопожатия отсулетовал моему могильщику. — Я ни в чем не виновата! — Как вы не понимаете? — воскликнула я, когда дверь за Толиком закрылась. — Меня заставили! — Обещали вам денег, — предположил Горчаков. — Они убили моего мужа. — Ну, конечно. Крылов, между тем, занял место шефа и уставился на экран монитора, сдвинув брови. — Подожди! минуту спустя сказал он посмотри тут какая то дребедень горчаков подошел к нему и взглянул через плечо я сидела и молча глотала слезы которые стекали со щек прямо мне в рот было ужасно обидно действительно что за ерунда пробормотал горчаков пекарня номер восемь оба уставились на меня сквозь слезы я с трудом проговорила Это все не настоящее Фальшивки, понимаете? Я их обманывала. Кого их? Спросил Крылов. ФСБшников. Что за... Начал было тот. Минутку. Горчаков поднялся и подошел ко мне по привычке, засунув руки в карманы. Солнце осветило его лицо, отчего глаза сделались темно-янтарными. Заглядевшись, я на несколько секунд вообще забыл о том, что происходит. Горчаков моргнул. — Послушайте, Марина, он попытался взять меня за руку, но я стряхнула его пальцы, изо всех сил стараясь унять слезы. — Как вы представляли свою дальнейшую судьбу на фирме? Я пожала плечами. — Никак. — Надеялись, что просто уволитесь в подходящий момент и все? — Хотите услышать правду? — Естественно. Я убеждена, что меня просто убьют. — Вот тебе и на, — растерялся Горчаков. — За что это? — За то, что я слишком много знаю. — Что же особенного вы знаете? — недоверчиво спросил он. — В какое время я обедаю? — Вы не понимаете. — Точно. Я ни черта не понимаю. Вы с самого начала работали на моих конкурентов? — Нет, — я покачала головой. Все началось не так уж давно. И самое главное, эти люди не ваши конкуренты. Да? А кто же они? Они из ФСБ. Горчаков тряхнул головой, будто пытался рассеять галлюцинацию. Йо-хо-хо! — издал пиратский клич Крылов. Думаете, вы шибко умный? — обернулась я к нему. Боюсь, рано или поздно вам придется откусить себе язык. Спокойно сказал Горчаков, сейчас не самый подходящий момент для ссор. Давайте во всем разберемся как следует. Я не стану ни в чем разбираться, внезапно сорвалась я. У меня и без вас проблем выше крыши. Можете уволить меня сегодняшним числом. Уверяю вас, что кроме этого бреда, я кивнула головой на компьютер, они не получили от меня ничего. Так что, если вы ищете утечку информации то ошиблись адресом. Это другой человек. «Вы правы», — сказал Горчаков. «И мы даже знаем его фамилию». Я вскинула на него вопросительный взгляд. «Потоцкий», — сообщил шеф. «Мы услали его в командировку, чтобы выгадать хоть немного времени». «Вот и отлично», — заявила я и потянулась за сумочкой. «Прижмите его к ногтю». «Вы не можете так уйти». — резко сказал Горчаков, загораживая мне дорогу. В кабинете шефа зазвонил телефон, и Крылов, взглянув на нас, решил ответить на звонок сам. Как только он скрылся за дверью, Горчаков схватил меня за плечо. «Почему вы ничего мне не рассказали? Я же много раз намекал вам, что догадываюсь, почему Марина?» Я отвернулась в сторону, чтобы не встретиться с ним глазами. Боялась за вас, — пробормотала я. Они убили моего мужа. Убили, понимаете, я не придумываю. А вам не приходило в голову, что я мог бы защититься от опасности, если бы знал о ней? Он легонько встряхнул меня. — От ФСБ? — с горькой насмешкой спросила я. — Какая самонадеянность? — Крылов. Как раз в этот момент, возвратившийся из кабинета, услышал мои последние слова и злобно завопил. «Опять вы произносите эти три магические буквы! Кто вбил вам в голову, что нашей фирмой интересуется служба безопасности?» «Ну, хорошо!» Я швырнула сумку на стол, и она с громким стуком шлепнулась на полированную поверхность. Горчаков с Крыловым проследили за ее приземлением потом уставились на меня. Я уселась на свое место, махнув рукой в направлении стульев напротив. Здесь нет жучков. Теперь мы все проверяем утром и вечером. Ладно, тогда слушайте. Я принялась рассказывать все с самого начала, с того момента, когда меня поймали возле офиса и отвезли на дачу, где я познакомилась со Шлыковым. У него есть еще вторая фамилия — Шапкин. Под этой фамилией он живет, так сказать, в миру. Но в удостоверении было написано «Шлыков». Я это точно помню. «Поздравляю», — сказал Крылов. «С чем?» «С тем, что простого удостоверения оказалось для вас достаточно, чтобы перепугаться, как зайцу». «Вот и нет», — обиделась я. Сначала я не особо испугалась, вернее, испугалась, конечно, но потом очень быстро пришла в себя и не поехала на вокзал. И тогда... И тогда они убили Матвея. Крылов с Горчаковым тревожно переглянулись. «Убийство!» — пробормотал шеф. «Но вы можете ошибаться. Допустим, эти люди узнали о смерти вашего мужа и сыграли на этом». «Нет», — я покачала головой. «Они заранее сказали, что он умрет». За много часов до того. Я рассказала о записке и требовании позвонить по определенному номеру телефона. Слова лились из меня сплошным потоком. Я говорила и говорила. Рассказала про соратниц по клубу, про смерть их мужей, про убийство Кати, даже про Копейкина. И этот святой человек согласился скрыть ваши отношения с убитой женщиной, не поверил Крылов. У него нет нимба над головой. — Наверное, у него есть какой-то свой резон, — задумчиво сказал Горчаков. — Ладно, это потом. Мы ничего не знали о том, что эти подонки убивают людей, и не учитывали при разработке контратаки. — Контратаки? — испуганно спросила я. — Вы хотите схватиться с людьми из ФСБ? — Возможно, я вас разочарую, — сказал Крылов. Или снова разозлю, но вы должны понять одно. Эти типы не имеют к ФСБ никакого отношения. ну как же, растерялась я, а Мазуренко? Что вы о нем знаете? Даже больше, чем он сам знает о себе. Ненавижу этого типа, пробормотал Горчаков. Да уж, заметил Крылов. Когда ты его немножко помял, я об этом догадался. То есть вы хотите сказать, что Шлыков... — Обыкновенный бандит, — не поверила я. — Что вы, — высокопарно возразил Горчаков, — не бандит, бизнесмен. И никакой он не Шлыков, а Шапкин, а удостоверение его. Чистой воды фальшивка. И фамилия Шлыков тоже фальшивка. Мне сказали, у него агентство по трудоустройству. Это так, легенда для родственников. На самом деле у него совсем другая контора. Он. «Собирает компромат», — пояснил Крылов. «Только мы не подозревали, какими способами он это делает. Об убийствах мы впервые услышали сегодня от вас». «Как это?» — «Собирает компромат», — не унималась я. «Возьмем нашу контору». «Кое-кто захотел выдавить нас из бизнеса непростым физическим устранением, а элегантно, с помощью шантажа, например, или киднеппинга». Я сознанием дела кивнула. Для того, чтобы начать давление, нужно владеть определенной информацией. Вот такой информацией Шапкина торгует. То есть он собирает и продает сведения, уточнила я. Точно. И представьте, у него полно заказчиков. Я с трудом приходила в себя. Значит, Шлыков то есть Шапкин, и его люди вовсе не обладали теми возможностями, которые я им приписывала. Они не могли отслеживать ежедневное передвижение всех своих осведомителей и вряд ли имели специальное оборудование, чтобы прослушивать квартиры из подогнанных под окна машин, и в их распоряжении не было сонма молодых резвых сотрудников. Они были обычной бандитской группировкой, страшной, но победимой, «Невероятно! Все оказалось перевернуто с ног на голову. А я в этой ситуации выгляжу просто слепой курицей. Столько дел наворотила, столько ошибок совершила!» «Я до крови прикусила губу!» «Ладно, ладно!» – успокоил Крылов. «Куриная слепота успешно лечится!» «Кажется, ваше зрение начало заметно улучшаться!» А Горчаков добавил. Надо подумать, дружище, как устранить последствия женской самодеятельности. Обыкновенные бандиты, не могла успокоиться я. Вот почему они убили Катю. Она хотела обратиться к человеку из ФСБ. Настоящему я имею в виду. Они знали, что если на них выйдут федералы, им придет конец. Каким-то образом им удалось заманить ее в тот ужасный полуразрушенный дом. Но как они узнали? Какая разница как? Пожал плечами Крылов. Главное, они обо всем пронюхали и совершили очередное преступление. Нет, разница есть, горячо возразила я. Если бы они подслушивали наши телефонные разговоры, то давно раскрыли бы наш заговор, наш клуб, я имею в виду. Узнав, что мы с девочками объединились против них, они наверняка попытались бы разбить нашу компанию. — Возможно, они не считали ваш клуб опасным для себя, — предположил Горчаков. — Не согласен, — сказал Крылов. — Любое вражеское объединение подлежит немедленному уничтожению. Ставлю сотню, что они не знали об этом самом клубе. — А что там с похищенной женщиной? — вдруг вспомнил он. — А это... — я рассказала о наших планах выставить Шапкину ультиматум, о Глебе, которого я приняла за человека Шапкина, а Бусатом. Неожиданно я замолчала на полусловии и стукнула себя ладонью по лбу. «Знаете что?» — мой голос предательски задрожал. «Меня с минуты на минуту могут арестовать?» «С какой стати?» «Ведь Копейкин обещал ничего о вас не рассказывать своим коллегам». «А Томочка?» «Я ведь велела девочкам отпустить ее сразу после моего звонка». Она наверняка уже возвратилась домой и, конечно, позвонила в милицию. А ведь я ей представилась по всей форме. Я-то думала, что когда мы выпустим пленницу, ни о какой милиции речи не пойдет. Мы планировали простой бартер, жена Шапкина в обмен на нашу свободу. — Значит, отсюда надо срочно убираться, — жестко сказал Горчаков. — Мы не можем допустить, чтобы вас сейчас забрали в милицию. — А когда? — спросила я. — Что, когда? — Вы сказали, сейчас забрали. Значит, рано или поздно такое время настанет? — Нет, — ответил Горчаков. — Я не допущу, чтобы с вами случилось что-нибудь плохое. — Быстро уходите! — крикнул Крылов. — А я останусь здесь и посмотрю, что произойдет. Меня не надо было упрашивать. Я схватила сумку и вопросительно взглянула на Горчакова. — Поехали? — Я вас спрячу, — предложил он. Мысль о том, что я скрываюсь от милиции и горстки бандитов, как ни странно, придала мне уверенности. Всесильная ФСБ не интересовалась мной абсолютно. — Какое облегчение! Конечно, противно быть обманутой и даже где-то стыдно, но случилось то, что случилось. — У меня машина, — сказала я, ткнув пальцем в свой «Опель» пусть остается здесь. На ней хорошая сигнализация. Те, кто ее продавал, говорили, что хорошая. Горчаков заботливо придержал для меня дверцу своего автомобиля. «Куда мы поедем?» — спросила я. «К вам нельзя, вас тоже могут проверить. У нас с Крыловым есть конспиративная квартира. Там проходят все наши совещания. Игнат иногда там даже ночует. Можете не волноваться, о ней никто не знает». Горчаков вел машину осторожно, то и дело поглядывая на меня. «Что-то я сегодня расклеилась», — пробормотала я, поймав его очередной пристальный взгляд. Потом вспомнила, что ревела в три ручья, и, наверное, вся моя косметика размазалась по щекам, но тут же сообразила, что никакой косметики на моем лице не было, потому что дома я не ночевала. Ехали мы всего минут десять. В районе метро аэропорт... Горчаков свернул в какой-то переулок, загнал машину в ближайший двор и потащил меня к подъезду старого трехэтажного дома. Квартира, которую они с Крыловым облюбовали для своих деловых встреч, была однокомнатной, но очень просторной, с большим коридором, огромной кухней и высокими потолками. Выглядела она свеже отремонтированной, в ней почти не было мебели и вещей. Только кухня оказалась более или менее обжитой. Не хотите перекусить? спросил Горчаков. Холодильник у нас всегда полный. Это для таких вот случаев. Вдруг придется некоторое время сидеть здесь безвылазно. Я бы выпила кофе, только я люблю с молоком. Я знаю, что вы любите, улыбнулся он, наполняя чайник водой. У нас с вами одинаковые вкусы. Мне ужасно хотелось забраться в ванну но я боялась что он истолкует мое желание по своему в конце концов я все же решилась чтобы не смущать меня он заперся в комнате Мне как раз нужно сделать несколько звонков тактично объяснил он мы изо всех сил старались общаться друг с другом непринужденно ооснувшись я натянула на себя одежду и высушила волосы кофе ждал на столе поглядев на горчакова Я поняла, что разговора по душам не избежать. «Черт побери, я просто раздавлен», — признался мой шеф, запустив руки в волосы. «Еще бы! Это не бизнес!» Он поднял на меня печальные глаза. «Я тут подумал... Выходит, на самом деле я вас совсем не интересую? Вас заставили пойти на сближение со мной. Вы делали это по принуждению?» Не знаю, что я там, по его мнению, делала. Наверное, он до сих пор не мог забыть того декольте, которым я его напугала с самого начала. — Так как? — спросил он. Все было не настоящим и теплота, возникшая между нами. Я не знала, что сказать. Броситься ему на грудь с клятвами в вечной любви. А как же его жена? Я подумала, что если сделаю это... Угрызение совести испортят все, что между нами может случиться. Лучше уж пусть вообще ничего не произойдет. Я никогда в жизни не позарюсь на женатого мужчину, в конце концов призналась я, глядя ему прямо в глаза. А если женатый мужчина позарится на вас? Все равно я проявлю твердость. Что ж, а я хотел раскрыть вам свою тайну. Не стоит. — Личные тайны сближают, а нам с вами это ни к чему. У нас и так полно неприятностей. — Предлагаете остаться друзьями? — с печальной усмешкой спросил Горчаков. — Если можно. — Тогда хотя бы перейдем на «ты» и будем звать друг друга по имени. Я сглотнула. — Называть его по имени! — Как вы предпочитаете, чтобы я вас называла? — Тебя, — поправил он. — Как ты хочешь, чтобы я тебя называла? — послушно повторила я, — Сергеем. Но если вдруг ты захочешь изменить наши отношения, назови меня Сережей, я буду считать это знаком. — Ужасно хочу спать, — виновато призналась я. — Без проблем, — сказал он, — времени навалом. Сейчас необходимо выждать. После семи нужно подъехать к Пушкинской площади, — напомнила я. Там мои подруги по несчастью будут ждать. Подъедем, — согласился Горчаков, — привезем всех сюда. Им наверняка тоже требуется отдых. Ложись. Он подал мне плед и указал на тахту. Я задерну шторы. Даже не помню, когда в последний раз я спала так сладко. Несколько часов покоя буквально вернули меня к жизни. Открыв глаза, я сразу встретилась взглядом с Горчаковым, который сидел в кресле и смотрел на меня. «Привет», — поздоровалась я. «Как дела у Крылова?» «Никак», — пожал плечами шеф. «Никакой милиции, ни одного подозрительного звонка». «Ничего». «А Потоцкий?» «Потоцкий, возможно, не связан с Шапкиным, окуплен нашими конкурентами напрямую. Я отправил его месить грязь в клин. Пусть помучается немного. Он вернется только завтра». — Мне необходимо связаться с Копейкиным. — Этот милиционер может в самый неподходящий момент спутать нам все карты, — покачал головы Горчаков. — Мне не понравилась та легкость, с которой он согласился подставить свою шею вместо твоей, когда вы нашли тело Кати. — Просто мы с девочками запугали его в ФСБ, сказали, что если он влезет, ему не поздоровится. И он прямо так взял и поверил вам. — Не знаю, наверное, поверил. «Ведь если нет, тогда почему он действует с нами заодно?» «Может быть, тебе просто кажется, что он с вами заодно?» «Как бы то ни было, с ним нужно поговорить. Давай позвоним ему из телефона автомата. По крайней мере, узнаем какие-то новости». В половине седьмого мы вышли на улицу, разыскали телефон-автомат, и я набрала домашний номер Копейкина. «Да», — раздался на том конце провода знакомый голос, — — Алексей Михайлович, — проворковала я, — это я, Марина Заботина. Вы и можете говорить? — Я, да. А вы? — И я могу. — Вы хорошо спрятались? — Да. А что, меня ищут? — С какой стати? Я ведь обещал вас не выдавать. Я тут подумала, а вдруг меня выдаст та женщина, которую мы держали в подвале? — Извините, но это не ко мне. Я и так сделал больше, чем должен был. — Скажите, почему вы пошли мне навстречу? — прямо спросила я. — Потому что у меня нет желания связываться с ФСБ, — спокойно ответил Копейкин. Я ему почему-то не поверила. Или его тон показался мне не слишком искренним, или зерно сомнения, посеянное в моей душе Горчаковым, уже дало свои всходы. А что известно об убийстве Кати? Ее застрелили из пистолета ТТ. — Т. Больше ничего пока обнаружить не удалось. Несмотря на вашу суету возле особняка, не нашли ни одного свидетеля, который видел бы вас. Там вообще ночью пусто, как в степи, так что не дергайтесь. Теперь расследование пойдет своим чередом. Остается только ждать. — Можно мне позвонить завтра? — робко спросила я. — Звоните только домой, хорошо? Я попрощалась и положила трубку. Он еще ничего не знает. Говорит, идет следствие. Насколько я понимаю, нас в настоящий момент должен больше интересовать Шапкин и его придурок взять. Сейчас заберем твоих товарищей по несчастью, позвоним Крылову и устроим военный совет. Подожди меня в машине, а то девочки, увидев со мной незнакомого мужчину, наверняка испугаются. Мне жаль, что ты попала в такую передрягу тихо сказал Горчаков, мягко накрыв ладонью мою руку. «Надеюсь, все закончится хорошо». Теперь, когда я узнала, что Шапкин-Шлыков — обыкновенный бандит, во мне тоже затеплелась такая надежда. Возле памятника бродила потерянная Вера, вид у нее был абсолютно убитый. Увидев меня, она так обрадовалась, что я едва не заплакала, Настолько была тронута ее чувствами. «Господи, как хорошо, что ты жива, что с тобой все в порядке!» Прочитала Вера, ощупывая меня, словно я была выходцем с того света. «Знаешь, как мы волновались. Нас все-таки трое, а ты одна». «Где ребята?» — спросила я. «Сидят в машине». Мы почти побежали к жигулям, которые были припаркованы неподалеку от входа в ленком. Я обнялась с и даже с Глебом, который, похоже, окончательно и бесповоротно простил мне сковороду с оладьями. Я подробно рассказала все, что случилось со мной за последнее время. «Неужели у нас есть шанс выпутаться?» — пробормотала Ирочка, от которой остались одни глаза. «Даже не верится». Через пару минут я познакомила их с Горчаковым. Он держался потрясающе. Мне с трудом удалось оторвать от него взгляд. Крылов уже ждал нас в квартире, накрыв стол к ужину. Еду он привез из ресторана. Повторилась процедура знакомства, и мы все, наконец, расселись друг напротив друга. «Как узнать, что происходит в стане врага?» Задала мучивший всех вопрос Вера, отложив вилку. «Сообщила Томочка Хорошевская в милицию? Или нет?» «Если да...» то нас всех разыскивают как похитительниц. Томочка знает Маришину имя и фамилию, а нас может опознать при встрече. Где Шапкин? Где Мазуренко? Как он отреагировал на розыгрыш с шофером? И дал ли тот милиции описание Ирочки? Не знаю, как насчет Шапкина и Мазуренко, внезапно встрепенулась я, но вот насчет Хорошевской я могу кое-что выяснить. «Ты имеешь в виду свою знакомую, с которой ходила в парикмахерскую?» — догадалась Сирочка. Инно Я энергично кивнула. «Надо было давно позвонить Сагаевой!» «Только вот как объяснить свой внезапно проснувшийся интерес к Шапкину?» Я взяла телефонную трубку и сделала знак, чтобы все молчали. «Алло!» — раздался знакомый голос. «О, Мариша, как приятно тебя слышать!» Ты самый осведомленный человек в светских кругах. С места в карьер польстила я Инне, поэтому я и позвонила. Да, пропела та. А что случилось? Помнишь, мы говорили с тобой про Шапкина? Конечно, помню. Он вроде бы положил на тебя глаз. Все уже в прошлом. Теперь он обхаживает мою близкую подругу, можешь себе представить. Я и думаю... Его жена, что, совсем не обращает внимания на выходки своего благоверного? Ты не в курсе их отношений?» «Господи!» — вздохнула Инна. «Ты как в прошлом веке живешь. Представляешь, Томочка еще в субботу куда-то слиняла. Наверное, нашла себе свежего любовника. До сих пор ее нет. Гарик зол как черт. А он не волнуется? Может, с его женой что-то случилось?» Что может случиться с такой стервозиной? Она без конца исчезает. Один раз ее не было две недели. Муженек поднял на ноги милицию, а Томочка потом явилась домой и закатила ему такую истерику, что пух и перья летели из всех окон. «Славный брак, ничего не скажешь», — пробормотала я. «Таким, как она, всегда все сходит с рук», — с завистью процедила Инна. Она умная, как змея, долго искала мужика, которого можно держать под каблуком. Я ведь тебе говорила, он от нее тащится. Она этим и пользуется. А кто такая это твоя подруга? Инна поделилась своей информацией и теперь хотела чего-нибудь взамен. Она выглядит точно так, как ты и говорила, маленькая, плотненькая и ужасно деспотичная. Шапкин, кажется, по-настоящему потерял от нее голову. Наверняка он притащит ее на очередной фуршет, так что ты сможешь увидеть их там вдвоем. — Я знаю, где! — оживилась Синна. — Завтра в трех колосках Макс Сергеенко устраивается бантуй. Они с Шапкиным давние приятели, поэтому тот ни за что такое событие не пропустит. — Что-то не пойму! — остановила я ее радостные возгласы. «Если Шапкин такой подкаблучник, как он не боится показываться на людях с другими женщинами?» Инна хихикнула. «Ну, в этом вопросе томчка не сволочится. Сама гуляет и Гарику позволяет. Если даже она нос к носу столкнется с его очередной девкой, ничего не скажет. Даже может завести с ней шутливый разговор. Ей жутко нравятся такие скользкие ситуации. Вот это жизнь!» — подумала я про себя. — Просто чертовски интересная. А вслух сказала. — Инна, ты просто клад, а не женщина. Я теперь всегда, если что, с тобой стану советоваться. Вера закатила глаза. Ирочка, сидевшая напротив, закрыла лицо ладошками. Глеб, кажется, задумался о чем-то своем. А вот Горчаков не сводил с меня глаз во время всего разговора. Создавалось впечатление что мы с ним внезапно поменялись ролями. Это мне положено глазеть на него, ведь это я от него без ума, а не наоборот. Распрощавшись с Инной, я обратилась к обществу с вопросом. — Вы все поняли. Томочка Хорошевская с вечера субботы домой не возвращалась. — Почему с вечера субботы? — переспросил Глеб. — Если мне не изменяет память, вы похитили ее в воскресенье ранним утром? «Ну, правильно!» — воскликнула Вера. Суббот вечером она отправилась к Мазуренко, провела у него ночь, а утром, наверное, собиралась возвратиться домой. Тут мы на нее и набросились, а отпустили вчера в центре. Просто высадили из машины и оставили на тротуаре. Может быть, она бросилась не к мужу, а к любовнику, и сейчас они с Егором вдвоем залечивают ее душевную травму. «Я, пожалуй, плечами». «Прямо не знаю, как это выяснить». «Я знаю», — весело сказал Крылов, сложив руки на груди. «Нам нужен осведомитель, который разнюхает, что происходит в этой теплой компании». «Конечно, это было бы здорово», — согласилась Вера. «Но нас, Шапкин и Музуренко знают в лицо. А незнакомому мужику втереться в доверие к людям, ворочающим такими страшными делами, просто невозможно». Крылов продолжал загадочно улыбаться. «Кажется, я догадался, о ком ты подумал», — с заметным сомнением в голосе сказал Горчаков. «О женщине, если я все правильно понял». Шапкин — падок на женщину определенного типа. «Да, но что нам это даст?» — не поняла я. «Маленького роста», — повторил Крылов с нажимом. «Крепенькая, деловая даже слишком». липа — воскликнула я, — просто как живая. — Вы думаете, она согласится? — Так, — Крылов вскочил, потирая руки. — Липе нужно все рассказать. В темную она трудиться для нас не станет. — Что ты понимаешь под словом «трудиться»? — с подозрением спросил Горчаков. — Ну, надо увлечь этого Шапкина. Если все, что рассказала Маринина приятельница, правда... Липе стоит только пальцем пошевелить, и он будет бегать за ней, как собачонка. Даже если она согласится, как ты собираешься их познакомить, чтобы он ничего не заподозрил. Это я могу взять на себя, махнула я рукой. Завтра вечером в трех колосках Макс Сергеенко устраивает вечеринку. Я спокойно могу там появиться и привезти с собой подружку. И еще на всякий случай приятеля недопускающим возражений тоном, — сказал Горчаков. — Осталось самое легкое, — насмешливо напомнила я, — уговорить Липу.